Глава восемнадцатая. Киран. «Говорите, эта цыпочка умеет влезать в самое нутро?» спросил Джек Кирана. Они сидели в установленном недавно шатре под рекламным щитом, прославляющим волшебное мыло, которого у них, естественно, и в помине не было. Едва услышав о том, что Алексис куда-то выезжает, Киран велел Джеку последовать за ней и держать его в курсе. И отнюдь не пришел в восторг, узнав, что она направлялась сюда вместо бывшая в десять раз хуже того отвратительного полумира, в котором она жила. Здесь она подвергала себя насмешкам и унижению со стороны всяких тупиц. Этот «базар», за неимением лучшего слова, был унизителен для всех магов в целом, и участие в нем не могло не нанести ущерба самооценке. В попытке не сводить с нее глаз он приказал своим парням разбить палатку неподалеку от того места, где расположилась женщина. Таким образом, он мог следить за ней, не беспокоясь о том, что его кто-то узнает. Парни установили также несколько камер на тот случай, если соберется большая толпа любителей развлечений, считающих себя выше тех, кто их развлекает. Он планировал под прикрытием толпы подойти ближе. Пока же у него имелся четкий обзор с нескольких ракурсов и разборчивый звук с ближайшей камеры, дающий понятие о том, что происходит. Не Алексис никто кто-либо из ее команды, вероятно, то были ее подопечные подростки, не заметили, как устанавливались жучки. Они совершенно не обращали внимания на то, что происходит вокруг, оказываясь таким образом совершенно беззащитными перед враждебными силами, включая кирана Образно говоря, да. Сидящий на деревянном стуле киран подался вперед, упершись локтями в колени и глядя в маленькое оконце в боку палатки прорезанная вскоре после его прибытия. Но это не похоже на ту силу, которую она использует здесь. Похоже, она тут выполняет работу, говорящей с призраками. Значит, досье правильное, по крайней мере, отчасти. Джек прислонился к угловому столбу, глядя в свое самодельное окошко. Донован стоял у входа, отгоняя любопытствующих, старательно демонстрируя, что шатер скучен и ничем не примечателен. На маленьком столике в задней части палатки стояли три планшета, на которых отображались картинки с камер. Портативная звуковая колонка с каналом Bluetooth тихо воспроизводила аудио. Но со вторым уровнем призрака увидеть нереально, тем более средь белой дня. «Знаю», — сухо сказал Киран. «Он прекрасно разбирался в том, что может, а чего не может», говорящий с призраками. И его парням это было отлично известно. Я посвятил изучению досье Алексис куда больше времени, чем мне хотелось бы признавать и не смог найти никаких следов подчистки. Обычные признаки отсутствуют, и, очевидно, у нее нет никаких связей с магами, которые могли бы внести изменения в отчеты. Она оторвана от магического сообщества и прожила так всю свою жизнь. Так как же... Донован встал справа от Кирана и достал большой зазубренный нож. Лезвие пробило в палатке еще одну дыру, проделав дополнительное смотровое окошко. Как она изменила отчет? Не знаю. Киран откинулся назад и скрестил на груди руки, наблюдая за Алексис. Она как раз развернулась в его сторону, чтобы смотреть не на импровизированный стол перед собой, а на залив. «После встречи на прошлой неделе, вы уверены в ее магическом уровне?» — спросил Донован. «Пятый, несомненно». Киран почесал щеку. «Да, несомненно». «Видно, что она сильна», — отступив, Джек кивнул на свое окно. Она произвела впечатление на этого бандита Чешира. У всех у нас большой опыт, и мы знаем, что вызвать подобную реакцию у таких, как он, чертовски трудно. Она явно удалила всех духов, околачивавшихся за его спиной. Язык его тела был достаточно красноречив. Она их видела, слышала и отослала прочь, как и обещала. И все это за... Джек посмотрел на часы. «А вы видели выражение ее лица, сэр?» Спросил Донован глядя на Кирана сверху вниз. Киран обладал всеми чертами, свойственными полубогу большой тройки, включая и сверхчеловеческую зоркость. Зная это, парни поставили палатку на дальней границе поля его зрения. Да, если не ошибаюсь, в конце первого пятиминутного интервала она услышала что-то интересное. Она напряглась, и в глазах ее вспыхнул страх. Мне уже доводилось видеть подобный взгляд а во время двух других пятиминуток ей овладел ужас. Слепой ужас. Ей едва удавалось контролировать его. К счастью, она смотрела на океан, а не на своего... клиента. киран снова наклонился вперед, борясь с терзающим его желудок голодом. Она слышит мертвых, видит их. Это объясняет то, что она сказала в пабе. «Что именно?» — спросил Джек. Она не села на барный стул, сказав, что тот занят. Но стул был пуст. «Ясно, но...» Донован вздрогнул и быстро шагнул ко входу в палатку. «Мы все еще ждем поставки», — сказал он кому-то, остановившемуся поинтересоваться мылом. «У нас ничего нет». «Но разве это не...» Кирен даже не удосужился оглянуться, а Доновану не было нужды говорить человеку, чтобы тот шел своей дорогой. Его поза и гримаса просто кричали о злодейских намерениях. «Только скольких говорящих с призраками пятого уровня мы посетили?» — спросил Донован, возвращаясь. «Пять? Шесть?» «Шесть!» — отозвался Джек. «И все они нуждались в покрове тьмы, свечах, различных символах, чтобы призвать дух вашей матери, сэр. И никто из них даже не утверждал, что видел ее или слышал что-то большее, чем эхо ее голоса. Вот именно. Донован почти навис над Кираном. А что, если это западня, тщательно устроенная вашим отцом? Может, он узнал, что вы пытаетесь сделать? Подобные интриги как раз в его стиле. Поставить на вашем пути того, в ком вы отчаянно нуждаетесь, а потом использовать этого человека для получения информации о вас. Он вполне на это способен. Киран встал и шагнул к мониторам. «Я думал об этом». Ее магическая сила, ее талант наводят на мысль о том, что она — козырь в рукаве моего отца. Потому что говорящие с призраками пятого уровня не только не способны по-настоящему видеть и слышать духов, как если бы те были обычными людьми, но и не обладают способностью магически вспарывать человеку живот или изгонять душу, всего лишь сосредоточившись на пару секунд. И они, конечно, не могут противостоять моей магии, ни секунды не могут. Но все остальное, буквально все, от одежды до бесплатной выпивки, которой ее угощает ее бывший парень, говорит о том, что отчеты о ней точны. Киран стиснул кулаки. Она не так им кажется, но я понятия не имею, кто она на самом деле. Джек громко вздохнул. «Загадка», — пробормотал Донован. «А как насчет некроманта пятого уровня?» — спросил Джек. Они имеют дело с душами. Поднимают тела мертвецов, впихивают в них души, призывают души из-за черты. Возможно. Киран умолк, следя за глядящей на воду Алексис. Казалось, что женщина отключилась, впала в транс. Похоже, вода ее успокаивает, умиротворяет. В этом он чувствовал с ней родство. Вид катящихся волн действовал на него точно так же. Странное тепло разлилось вдруг по его телу, и он отвернулся. «А могут видеть и слышать мёртвых? Или они лишь манипулируют душами?» — уточнил Донован. «Нам нужен боман Джек упомянул ещё одного члена шестёрки. «Он у нас магическая энциклопедия». «Нужно хорошенько проверить её». Киранам уже овладело разочарование. «Сначала на практике, потом с помощью приборов». Я хочу знать, с чем имею дело. Хочу знать наверняка, на что она способна, кто она такая, и что она никак не связана с моим отцом. Он замолчал, но последняя мысль неотвязно вертелась в его голове. А потом, после того, как это подтвердится, я хочу ее.